Глава двадцать Ругаясь, над чем свет стоит, Колька перешел на ту сторону острова, откуда виден был берег с кладбищем. — Шумновато там сегодня, — подумал он, глядя, как темные силуэты носятся помеж крестов. Потом кубарем скатываются с пригорочка на песок. Чуть не на четвереньках несутся к воде, прыгают на плавун и бесстрашно шлепают прямо по нему. — Пьяные, что ли? — Колька поежился. Кто в здравом уме отважится скакать по зыбкому гамаку из трав, под которым с каждым шагом становится все глубже? Точно пьяные. Вот уже сто метров от берега. А они все держатся. Или легкие. Или вообще не люди. Да нет, не может быть. Сейчас ухнет кто-то. Вот сейчас, сейчас. Стоило так подумать, как под одним из беглецов разошелся плавон, и он с головой ушел под воду. Второй, повернувшись, ринулся к нему и угодил в другую прогалину. Только и слышно было захлебывающееся, самозабвенное сквернословие до да беспомощные шлепки. Разлетались с дикими воплями ночные птицы, ухали совы, у далекого жилья пошли переругиваться собаки. Спленув, Колька скинул одежду, выдернул из своего шалаша один горбель и поспешил к плоту. И успел как раз вовремя. Запутавшись в скользких стеблях, бегуны по воде уже пускали пузыри, продолжая хвататься руками за скользкие стебли. «Цепляйтесь!» — он протянул палку в их сторону, налегая животом на другой конец жардины. Сперва один, потом второй, нащупав опору, вынырнули, отплевываясь, с глазами вытаращенными от испуга. «Живы!» — спросил Колька. <стух> «Ответил один». Второй Плаксивом Анчуткиным голосом пожаловался. — Меня за ноги держат! — Не дергайся, дурак, не сучи копытами. Все, теперь не утонешь. — Давай, три одну ногу другой, вторую. Не торопись. — Сапоги! — протянул Яшка Плаксива. — Чего? — прикрикнул Колька. — А ну и раз, и два, и раз, и два. А ты не шевели ногами вообще, замри! Подчиняясь ворчливым, но дельным и спокойным приказам, они смогли освободиться из плавуна, Колька осторожно скользнул в чистую воду, уступая плод в конец вымотавшимся недоутопленником, и, придерживая его, поплыл к острову. Пельмень держался молодцом, чуть придя в себя, начал помогать, подгребая. Анчутка лишь шлепал по воде вялыми руками, потом, невзначай хлебнув воды, закашлялся, зачем-то отпустил плод, И собрался было пойти ко дну, да Андрюха, схватив его за волосы, выдернул как редьку. Так совместными усилиями дотолкались они до острова, мощупали ногами дно. Только анчутка, которого затянула, подплав средства попробовал достать твердь. Понятно, не дотянулся и снова начал захлебываться. Пришлось вытаскивать его на берег волоком и оставлять на песочке. Он сперва лежал, как духлая рыба, потом зашевелился. Попробовал сесть и тотчас начал икать. Раз, потом другой, потом еще и еще. Его била дрожь, зубы клацали. Пацаны вытряхнули его из одежды, укутали в плащ палатку, подтащили поближе к огню, а он плакал и хватался руками за босые ноги. «Сапоги-то наши, тю-тю!» жалко ухмыляясь, констатировал пельмень. «Нечестно заработали?» — неудачно пошутил Колька. И тотчас заторопился. — Ладно, чего там? Давай к костру поближе. Выслушав историю происшествия и утраты сапог, Колька посочувствовал. — Паскудное дело, само собой. Ну, с утра можно сходить глянуть, может, найдем хотя бы одни чоботы. Да и пожитки тоже забрать. — Э, нет! — решительно открестился Андрюха. — Я туда не ногой. — Что ты право слова, как маленький? «Ты бы сам увидел, а я бы похохотал», — поежился пельмень. Кольку подмывало заявить что-нибудь бесстрашное и героическое, но он смолчал. «Если Андрюха за войну, повидавший разные виды, стучит зубами, вспоминая случившееся, то смеяться не стоит. Сало будешь? то. К тому времени Яшка перестал икать, глаза вроде бы вернулись на свои орбиты, и руки, в которые ребята вложили ему кружку, Почти не тряслись. С речей у него наметилась беда, указывая в сторону кладбищенского берега. Он что-то хотел сказать, но выходило лишь невнятное «Э-э-э». да понятно все», — заверил Колька. «Не боись. Оно сюда на карачках не доберется, захлебнется и потонет к чертовой матери». Яшка ничего членораздельного не ответил, но заметно успокоился. «Согрелся. Давай-ка в палатку сюда». Колька заново отстроил шалаш. «После такой бузы рыбы не жди. Заваливайтесь спать!» Измученные пацаны уговаривать себя не заставили. Влезли под полок и немедленно затихли. Колька для очистки совести забросил удочки и просидел до утренней зари. И вроде бы ни на полноготка не верил он в чертовщину, а все равно нет-нет да поглядывал в сторону того берега. Иной раз с натруженного глаза так и чудилось, как кто-то сползает на карачках с пригорка, бесшумно скользит по плавню и по черной, лаково-блестящей лунной воде. И все-таки увидел, в чем готов был поклясться, белую тень, стремительно несущуюся среди черных теней деревьев и крестов. На спине пробежал подзабытый холодок. Колька сплюнул, закурил и впился взглядом в поплавки.